Глава «Революционный период заканчивается» и устанавливается диктатура. Первое, что сделали победители прямо на съезде, приняли несколько декретов, которые должны были сделать новую власть, популярной в народе. Декрет о мире, обращение ко всем странам с требованием немедленно прекратить войну без аннексий и контрибуций, адресовался не столько правительством держав, сколько собственной армии, смертельно уставшей от войны. Одновременно вышел указ об отмене смертной казни на фронте. Оба звания увеличили поддержку ленинской партии среди солдат, но и окончательно развалили остатки дисциплины, повлекли за собой массовое дезертирство. Декрет о земле, помечившей собственность на землю отменяется, наделы будут распределяться местными советами, перехватывал у эсеров главный пункт их программы и демонстрировал, что большевики, партия не только рабочего класса, но и крестьянство. Троцкий признается, что декреты имели более пропагандистское, чем административное значение. Намного труднее было претворить громкие лозунги в жизнь и тем более управлять государством, пребывающим в глубоком кризисе. Там же на съезде большевики сформировали свой кабинет, назвав его Советом народных комиссаров, потому что слово «министр» звучало по-старорежимному и потому что новой власти хотелось продемонстрировать преемственность с Парижской коммуной, первым социалистическим правительством, министерства которого именовались комиссиями. Для Ленина и Троцкого Российская социалистическая революция была всего лишь первым шагом к революции мировой. Всемирность и интернациональность подчеркивалась не только воззванием ко всем странам о прекращении империалистической войны, но и риторикой ранних деклараций Совнаркома. Согласно марксистской теории, социализм и не мог существовать в одной-единственной стране. Он должен был победить во всем мире. Ключевые посты в правительстве были распределены в основном между членами Центрального комитета. Ленин, естественно, стал председателем СНК. Троцкий возглавил наркомат иностранных дел. Самым насущным вопросом являлись переговоры о мире. Наркомат финансов, без управления которыми существовать было невозможно, достался Ивану Скворцову Степанову, который единственный имел хоть какое-то представление о практической экономике. До революции он занимался кооперативным движением. Военного и морского министров назначать не стали из-за сугубой важности этих должностей. Вместо этого учредили комитет по военным и морским делам с коллективным руководством. Прочие должности имели скорее символическое значение. У наркома внутренних дел за отсутствием полиции не было возможности выполнять свои обязанности. Нарком юстиции при Ленинском пренебрежении к законам и законотворчеству мог считаться фигурой декоративной. Новая власть собиралась править не при помощи законов, а при помощи декретов и приказов. У наркома торговли почти замершей и промышленности, почти остановившейся, сферы деятельности в общем тоже почти отсутствовала Наркомат земледенья утратил смысл, поскольку всю землю передали в местных советов, тем самым запустив процесс стихийного раздела помещающей собственности. Один из малозначительных наркоматов по делам национальностей получил столь же малозначительный член ЦК Иосиф Джугашвили Сталин, который до октября по словам Троцкого, политически просто не существовал. В общем и целом, это было не правительство, а декларация о намерениях. Но и такой почти номинальный кабинет сразу же рассыпался. Половина народных комиссаров отказались от постов, считая, что большевикам в одиночестве без участия других социалистических партий с управлением страной не справится. Первым отверг должность наркома финансов Скворцов Степанов не решившись взять на себя ответственность за эту технологически сложную отрасль. Однако это было только частью проблем, обрушившихся на узор паттеров власти. Так большевиков называли практически все — и капиталисты, и социалисты, и демократы, и представители союзных держав. Взятие Зимнего дворца еще не означало, что сопротивление Временного правительства сломлено. Его глава, не ставший дождаться ареста, попытался взять столицу обратно. Покинув Петроград накануне штурма, Керенский отправился в Псков, где находился штаб Северного фронта, чтоб командующий Черемисов выделил войска для подавления большевистского мятежа. Но генерал, очевидно не надеявшийся, что солдаты выполнят приказ, объявил нейтралитет. Поддержать министра председателя согласился лишь командующий конным корпусом генерал-лейтенант Краснов. Но и он смог собрать совсем немного людей, согласных браться десять казачьих сотен да отряд юнкеров. Проблема, однако, состояла в том, что эти бойцы, хоть и враждебные большевикам, терпеть не могли Керенского. С их точки зрения он был предателем корниловского движения. Гибнуть за то, чтобы Керенский вернул себе власть, красновцы не очень-то хотели. Поэтому дойдя до царского села, и, столкнувшись с силами, наскоро собранными Троцким, наступающие после небольшого боя остановились. Керецкий надеялся получить подкрепление с фронта, надеялся, что в Петрограде вспыхнет антибольшевистское восстание, но подкрепление не прибыли, а восстание, поднятое юнкерами трех училищ, не получило поддержки ни от гарнизона, ни от горожан, и было быстро подавлено. Зато большевики без труда мобилизовали плохо организованную, но многочисленную до 12 тысяч штыков армию из солдат и рабочих. 30 октября они перешли в контрнаступление. Бой красновцев с красными длился недолго. Казаки вступили в переговоры, добиваясь только того, чтобы им позволили беспрепятственно уйти домой надолго. Керенский бежал, Краснов сдался, военная угроза миновала. Но и это еще не означало, что новая власть окончательно утвердилась. Большевики овладели только Петроградом, но проблема была не в этом. Расчет Ленина на то, что достаточно подчинить себе столицу, и вся страна, привыкшая повиноваться центру, тоже подчиниться, оправдался. Более или менее серьезное сопротивление сторонники Временного правительства оказали лишь во второй столице, в Москве, где кровопролитные уличные бои длились целую неделю. В целом же передача власти советам по всей стране прошла более или менее гладко. В большинстве губерний хватило сообщений из столицы о том, что теперь государством управляет какой-то совет народных комиссаров. Иное дело, что передавать было особенно нечего. Власть почти повсюду фактически отсутствовала. Не функционировало и центральное правительство. Оно не могло поддерживать связь со страной даже по телеграфу. Забастовал профсоюз почтово-телеграфных служащих. Остановились поезда. Могущественный Викжель, профсоюз железнодорожников, тоже не признался в нарком. Позиции большевиков в профсоюзном руководстве были слабее, чем у меньшевиков и эсеров. Пайкот «Узурпаттерн» объявили и чиновники всех правительственных учреждений, отказавшиеся сотрудничать с народными комиссарами. Это означало, что работа государственного аппарата парализована. Когда Троцкий, новоназначенный глава дипломатического ведомства, прибыл в Министерство иностранных дел и объявил, что вступает в должность, его встретили издевательским смехом. Нарком потребовал, чтобы служащие приступили к работе, все разошлись по домам. Уже всего обстояло дело с финансами. Государство не может существовать без выплат, а доступа к деньгам не было. Работники министерства и все директора банков отказывались выполнять распоряжения правительства. Профессиональный революционер Вячеслав Минжинский, назначенный вместо Скворцова-Степанова временным наркомом, потому что когда-то работал мелким клерком в банке Леонский кредит», прибыл в Госбанк с отрядом матросов. Но те, разумеется, не могли заменить сотрудников и не знали, как добыть денежные средства. Казалось, режим рухнет сам собой, не справившись с управлением. Однако большевики возмещали некомпетентность твердостью. Они еще не владели наукой управления государством, зато очень хорошо понимали главный закон власти. Любые препятствия можно преодолеть решительностью и запугиванием. А оглядываться на законы незачем. Огромной проблемой для Петрограда в семнадцатом году была уличная преступность, что, естественно, для двухмиллионного города, оставшегося без полиции и наполненного вооруженными праздно шатающимися солдатами, не говоря уж об освобожденных из тюрем уголовниках. хулиганство по крому магазинов и винных складов стали самым обычным явлением. В темное время обыватели боялись выйти из дома. Большевики решили этот вопрос впечатляющей быстротой. Сразу же после громких декретов о мире и земле 26 октября они выпустили постановление о борьбе с погромным движением и наглядно продемонстрировали, что отныне монополия на насильственные действия принадлежит только власти. Погромщиков, застигнутых на месте преступления, просто расстреливали, не утруждаясь разбирательством. Жизнь в столице сразу стала спокойнее. Другой проблемой уже не для горожана, а для большевиков являлась враждебность непролетарской части столичного населения, а она в Петрограде была очень высока, поскольку здесь жил много так называемой чистой публики, поддерживавшей не диктатуру рабочего класса, а демократию или даже монархию. Голосом этого буржуазно-паразитического элемента на самом деле отнюдь не паразитического и боречь числа служащих, предпринимателей, коммерсантах, офицерах. Были популярные влиятельные газеты, резко осудившие переворот. Петроградский листок ужасался. Как же, однако, мог произойти такой захват власти, какой немыслим в каком бы то ни было правовом государстве? Газета «День» писала. Большевикам не подчиняется ни одно государственное учреждение. Их никто не признает, даже за пределами захваченных ими городов. Они – ничтожное меньшинство в России. Как смеют они называться правительством? Русские ведомости. Первая революция у нас сменилась второй, с провозглашением диктатуры пролетариата, сделавшей нашу жизнь предметом ужаса для всех, в ком сохранилась капля государственного смысла. Ленинская методология власти строилась прежде всего на создании организующего и руководящего центра – партии и партийной газеты. Поэтому в борьбе с политическими врагами большевистский вождь придавал важнейшее значение их дезорганизации и децентрализации. Уже 27 октября вышел декрет о печати, запретивший так называемую буржуазную прессу, то есть отменивший одно из главных завоеваний революции – свободу слова. С этого момента начинается постепенное сползание в контрреволюцию, то есть отмену всех остальных демократических свобод одной за другой. В Борьбе с профсоюзными забастовками пришлось обойтись без насилия. Ведь в тачке принимали участие представители того самого трудового класса, защитниками которого объявляли себя большевики. Поступили опять-таки по-ленински. Сосредоточились на организующих центрах, руководстве союзов, постепенно увеличивая там количество партийцев. В середине ноября транспорт и средства связи кое-как заработали. С забастовкой финансового сектора большевики боролись иначе: по-бандитски взяли в заложники директоров пяти крупнейших банков и потребовали за них выкуп по миллиону за каждого. Так в Смольной поступили первые 5 миллионов рублей. Но проблему это, разумеется, не решило. Банки все равно отказывались работать, их скоро закрыли. Содержимое депозитариев было конфисковано. В результате Вся финансовая система страны разрушилась, деньги обесценились, началась гиперинфляция, перестали собираться налоги, и проблему снабжения, в том числе продовольственного, придется решать иными, не монетарными способами. Управленческий хаос, совершенно парализовавший работу государства, заставил правительство прибегнуть к мере, которая тогда казалась временной. В предложении Ленина создали всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Причем главным образом с саботажем, поскольку пока именно он являлся самой острой проблемой. В инструкции, которую Ленин направил председателю нового органа Феликсу Дзержинскому, говорилось: сторонники буржуазии, особенно из высших служащих, из банковских чиновников и ТП, саботируют работу. Организуют тачки, чтобы подорвать правительство в его мерах, направленных к осуществлению социалистических преобразований. Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и с саботажниками. Служащий, отказывающийся работать, наказывался штрафом в 5000 рублей, годом тюремного заключения или отправкой на фонд. В конце семнадцатого года эти, по будущим меркам, мягкие наказания казались драконовскими. Очень уж свирепствовать большевики пока опасались. В стране только что завершились выборы в учредительное собрание, которое должно было отныне стать парламентом России. Страна так долго ждала этого события, что отменить выборы Совнарком не осмелился, хотя всенародная воля изъявления шло в разрез. С ленинским планом установления диктатуры пролетариата выборы состоялись в середине ноября по старому стилю. Проголосовало более 40 миллионов человек. Результаты для большевиков оказались не блестящими. Они лидировали в столицах и в действующей армии, но даже в полностью подконтрольном Петрограде набрали меньше половины голосов. А в целом состав парламента получился угрожающим. У РСДРПБ Набралось только 180 мандатов из 766. Победителями стали Эссеры, 374 места. Тревожным сигналом стало и то, что значительная часть столичного населения 27% отдала голоса партии кадетов, заклятых врагов нового режима. Было совершенно очевидно, что учредительные собрания осудят переворот и попытается перехватить власть, причем сделает это на совершенно законных основаниях. ЦК большевистской партии и Совнарком — это были, в общем, одни и те же люди — обсуждали два варианта — или не допустить съезда делегатов, что было рискованно на фоне всеобщего интереса к новому органу, или вообще не созывать собрание. В результате поступили еще жестче и демонстративней. Всероссийское учредительное собрание открылось 5 по новому стилю 18 января 1918 года в Таврическом дворце. Депутаты-кадеты отсутствовали. Еще в конце ноября эта партия была запрещена. Тех ее лидеров, кто не успел скрыться, арестовали. Тем не менее, съезд не поддался на запугивание и повел себя непримиримо по отношению к Совнаркому. Оказался даже обсуждать предложенную большевиками декларацию. Тогда фракция правящей партии покинула собрание. Заседание, на котором оставшиеся обсуждали важнейшие вопросы государственной жизни, о мире, о земле, о федеративном устройстве республики, лилось до тех пор, пока матросы и солдаты караула глубокой ночью не потребовали очистить помещение. На следующий день, когда депутаты вернулись в дворец, двери оказались саперты. Учредительное собрание было закрыто без каких-либо официальных извещений. Лишь три дня спустя вышло постановление о распуске парламента. Но к тому времени всем и так уже было ясно, что игры в демократию закончены. Пролилась кровь. В день открытия собрания большевики разогнали в Петрограде многочисленную демонстрацию сторонников парламента, применив оружие. Это была акция устрашения, первая ласточка грядущего красного террора. Около 250 человек были убиты и ранены. На следующую ночь после закрытия собрания орда матросов ворвалась в Марианскую больницу, где лечились арестованные лидеры кадетов Андрей Шингарев, бывший министр финансов, и Федор Кокошкин, организатор выборов учредительное собрание. Оба были убиты прямо на больничных койках. Никакого наказания убийцы не понесли. В качестве альтернативы всенародно избранному парламенту большевики учредили в ЦИК. Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет, сформированный на съезде Советов. Там у РСДРПБ и примкнувших к ней левых эсеров было надежное большинство – 300 мест из 326. По мнению Ленина, разгон всенародного парламента был естественным шагом по осуществлению партийной программы. Обществом, строящим социализм, должны управлять не представители всего населения, а только избранники трудящихся. С исторической же точки зрения, 5 января 1918 года стал рубежом, на котором российскую революцию можно было считать завершившейся. Период свободы закончился, началось движение к тирании. Революционная риторика сохранилась, но превратилась в чистейшую демагогию. В 17 году большевики завоевали популярность народа благодаря своим программным лозунгам. Далой войну, земля крестьянам, завода рабочим. Вся власть советом, хлеб голодным, свободу угнетенным нациям. Ничего этого не будет. Разразится новая, еще более кровавая война. Крестьян будут отнимать продукты их труда. Рабочие подвергнутся невиданной эксплуатации. Власть останется не советом трудящихся, а карательным органом. Голод станет тотальным. Угнетенные нации попадут в новую тюрьму народов. В стране предстояло пройти через хаос и ужас, каких Россия не видывала 300 лет со времен смоты.